Часть вторая. За дребезжащим оконным стеклом, под тонкими стволами пальм, покачивающихся на ослепительном солнце, сверкала река машин, текущая по авеню Лабре. Они находились к югу от Олимпика, к югу от магазинов одежды вокруг Мелроуза с их черными и зелеными полотняными козырьками к югу от старой студии Чарли Чаплина на Сансет, где вы можете лицезреть частные дома на зеленых холмах Голливуда. Здесь же, на севере, ютились автомойки и китайские ресторанчики, будочки срочной фотографии и старые многоквартирные дома вроде этого с огороженными лужайками перед входом. В квартире было душно, все пропахло кофе и сигаретным дымом. Орен Лепидопт потушил очередную сигарету в кофейной чашке на громоздком столе гостиной и плотнее прижал к уху телефонную трубку. «Отвечай же», — подумал он. «Звоню по стационарному телефону, понятно же, что разговор секретный». Помимо приглушенной музыки за окном, в квартире было слышно только тихое щелканье компьютерной клавиатуры на кухне. Наконец, в трубке послышался голос Малка. «Алло!» Лепидопт откинулся на подушке дивана. «Берт!» — заговорил он. «У нас уже рассвело!» После паузы Малк отозвался. По-моему, у нас тоже уже день. Но здесь, сдается мне, как-то посветлее. Сейчас. Мы приняли еще одну сводку из эфира. Думаю, тут происходит кое-что поважнее, чем там, куда ты собирался. Вряд ли мне возместят расходы на билет. Черт с ним, с билетом. Ты должен послушать новую запись Сэма. «Алла-бах-аллах!» — вздохнул Малк. Лепидопт посмеялся шутки. Эта арабская фраза означала приблизительно «будь что будет». «Так что возвращайся сейчас же. По дороге не забудь заехать в автохимчистку, делай остановки и путай следы. Остерегайся прицепов, а если вдруг хотя бы заметишь вертолет, гони вперед и бросай машину». — Ладно, а ты там без меня не разыгрывай Джона Уэйна. Джон Уэйн — американский актер, прославившийся своими ролями в вестернах. От неожиданности Лепидопт вздрогнул, его локти конвульсивно прижались к ребрам. В трубке стало тихо, и Лепидопт с застывшим лицом положил ее на рычаг. «Не разыгрывай без меня, Джона Уэйна!» «Берт-берт!» — думал он. «Как беззаботно ты укорачиваешь мою жизнь, сам того не осознавая! Или что одно и то же приближаешь какой-то новый ее рубеж!» Он заставил себя сделать глубокий вдох и выдох. Тихое щелканье клавиатуры прекратилось. «Ты смеялся!» заговорил из-за кухонного стола молодой Эрни Бозерис. А потом будто черта увидел. «Что он такого сказал?» Лепидопт небрежно махнул левой рукой. «Не буду я есть борщ на обед», — ворчливо проговорил он. «Он возвращается, никуда не полетит. Будет здесь через полчаса, а то и раньше». Вдруг, смутившись, он спрятал искалеченную правую руку в карман. Бозарис еще с минуту не сводил с него глаз, потом пожал плечами и снова вернулся к монитору. Эрни еще не исполнилось 30. Не так давно он закончил Академию Медраж. В его черных волосах не было седины, а на узком подбородке просвечивала темная щетина, хотя он брился по несколько раз на дню. «Какой это борщ?» — рассеянно заметил он. «Ты же налил в него табаска. Левой рукой лепидопт вытряхнул из пачки Кэмела еще одну сигарету и той же рукой поднес к ней зажигалку. Он глубоко затянулся, теперь у него было еще меньше шансов успеть умереть от рака. Сколько раз он слышал, страшно до первого выстрела, и сам убедился в этом двадцать лет назад в Иерусалиме, по крайней мере, на какое-то время. Лепидопт вздохнул. — Есть изменения? — спросил он, поднимаясь, и понес кофейную чашку на кухню. Он ступал по кухонному линолеуму так же бесшумно, как по ковру гостиной. Бозарис повесил спортивный пиджак из серого льна на спинку пластикового кресла и закатал рукава рубашки. «Активность не превышает обычной», — сказал он, не глядя на темно-зеленый экран с проплывающими по нему рядами ярко-зеленого текста. «Правда, мы знаем не всех, кто к этому причастен». Тот из Нью-Джерси, который пытался проникнуть в тель-авивский процессор Honeywell час назад, использует на ВАКСе дисковую операционку Unix. Причем, как и все остальные, он не знает про тройной встроенный аккаунт на этой машине. Я вошел в его комп, залогинившись на полевом аккаунте, пароль по дефолту «Сервис». Он замолчал, сплел длинные тонкие пальцы поверх монитора и потянулся. «В их мейлах», — продолжил он, — «нет ничего, кроме обычной болтовни для отвлечения внимания при условии, что они действительно что-то скрывают. Серьезные парни скорее будут незаметно действовать через реальный бизнес, как мы. Заметного увеличения или сокращения трафика за последние полтора часа Не было. Бозерис добился от института денег на новую модель IBM 80 с 32-битным процессором и спарт-модемом Хейс 1200 со скоростью то ли 300, то ли 1200 бод. Лепидопты же привык к стационарным модемам, которые нужно подключать к телефону. Подозрительные сообщения поступали, Откуда мне знать? Это же турагентство. Куча рейсов отсюда в Лос-Анджелес. Я все скопировал. Но для них это, кажется, обычное дело. Хотя, конечно, шифровкой может оказаться что угодно. Однако мне не попадалось ничего типа «Джонни, это мама, вынь кастрюлю из духовки». «Шифровкой может оказаться что угодно», — согласился Лепедок. Думаю, им достались разве что помехи от гармонического сближения. Сотни тысяч нью-эйджеров полезли ведь на горные вершины, чтобы взяться за руки и, опустошив сознание, одновременно настроиться на душу планеты. Помехи, размышлял Лепидопт, они ведь чем занимаются? Воспроизводят богохульный цинцум. В начале творения Энсов непознаваемый бесконечный свет сжимается, освобождая пространство для творения конечных миров, поскольку без такого сжатия ни для чего, кроме него, не нашлось бы места. А теперь эти жалкие хиппи и мистики пытаются все одновременно сжать свое сознание, что может возникнуть в образовавшемся вакууме. Боззарис словно ответил на его мысли. «Неизвестно, какие твари сунутся сюда с той стороны», сказал молодой человек. «Когда открываются такие двери?» Целая толпа из Нью-Джерси пыталась взломать телявив после того, что произошло в полдень. Боззарис пожал плечами. «Едва ли они слушали это на нужной волне», — возразил он. «Полагаю, что это событие должны были зарегистрировать и другие средства коммуникации. Хотя, конечно, взломать Тель-Авив люди пытаются с разными целями». «Предположим, это не совпадение», — сказал лепидопт. Он подошел к кухонной стойке и налил себе чашку кофе а потом уставился на плавающий в чашке сигаретный окурок. Левой рукой он выловил окурок и, бросив его в раковину, потряс пальцами. Потом вздохнул и сделал глоток кофе. Боззарис ввел H-стрелка, чтобы отключить телефонную линию, и сразу после этого набрал DT и новый телефонный номер. На модеме вспыхнули светодиодные индикаторы. Лепидопт прихлебывал свой кофе, нервно поглядывая в окно, пока Бозарис щелкал клавишами, прокладывая путь через уже знакомые пароли и каталоги. Телефонная связь осуществлялась через целую цепочку мест, и если бы Агентство национальной безопасности обнаружило внедрение Бозариса, Их, вероятнее всего, предупредили бы достаточно быстро, чтобы они успели покинуть эту конспиративную квартиру. бозрис несмотря на молодость, очень тщательно подходил к вопросам безопасности и всегда проверял свои компьютеры на скрытые лазейки и внедрения машине никто кроме него не прикасался, но он часто рассказывал Лепидопту о множестве компьютерных угроз, таких как программы, притворяющиеся стартовой страницей IBM и запрашивающие пароли пользователя, а после введения пароля сохраняющие его и выдающие. Неверный пароль попытайтесь еще раз, чтобы пользователь, решив будто сделал ошибку, повторил ввод, после чего запускается вход, и пользователь даже не подозревает, что его пароль перехватили. Боззарис остерегался таких подвохов и постоянно менял пароли. Он подозревал даже наличие в доме подслушивающих устройств и потому набирал все знаки пароля в одном темпе, не допуская двойного щелчка на парных буквах. А еще... Желая убедить возможных любопытных слушателей, что в его пароле больше букв, чем на самом деле, он всегда нажимал пару случайных клавиш после клавиши «ввод». Бозарис откинулся в кресле. «Необычной активности среди особого арабского сообщества в АНБ не наблюдаю». Этим эвфемизмом АНБ называла ивритских лингвистов, мониторивших Израиль. Лепидопт с облегчением увидел, что Бозарис опять нажимает «H» стрелка, прерывая телефонную связь. Мгновение спустя Бозарис снова застучал по клавишам, а Лепидопт присел на шершавый сейф из серой стали, стоявший у стены рядом с плитой. Когда затарахтел лепестковый принтер на стойке у него за спиной, он поднялся. Боззарис отодвинул кресло от монитора и зевнул во весь рот. Потом махнул на принтер. Платежные адреса, по которым сегодня заходили парни из Нью-Джерси и Лос-Анджелеса. Вряд ли там что-то есть. Пожалуй, пока даже проверять не стоит. Но можно подержать их в сейфе и посмотреть, не будет ли продолжения. Сравни со всеми списками, которые мы получали по Лос-Анджелесу, а копию отправь в Тель-Авив. Кому в Тель-Авив? На кого мы работаем? И кто теперь мы? Как обычно, Адмани. Липидопт предпочел бы по-прежнему видеть Сара Хареля на месте Наума Адмани, хотя Харель ушел с поста руководителя Массад в 1963 за четыре года до поступления Липидопта в израильскую секретную службу. Именно Харель учредил нигде не значившийся отдел «Халамот», агенты которого снабжались документами страны-объекта, в данном случае американскими, и не связывались с израильским посольством. «Халамот» был еще сильнее изолирован от остального Массада, чем Кедон, отдел убийств. Однако молодой Бозерис не зря спрашивал, кто теперь мы. С 1960 года холомот маскировался под различные анонимные комитеты в Лакам, Израильском бюро научных патентов. Однако Лакам закрылся полтора года назад после международного скандала. Тогда ФБР арестовало Джонатана Полларда, шпиона Лакам в военно-морской разведке США. Лакам не входил в состав массада но глава бюро когда-то был его агентом, и любая активность массада в Соединенных Штатах сейчас потенциально грозила дипломатической катастрофой. Холомот остался без прикрытия, и Лепидопт опасался, что Наум Адмани не разделяет убежденность из Хареля в том, что отдел необходим, а может, даже не уверен в его существовании. Отхватив конец бесконечной простыни, выползавший дюйм за дюймом из-под туда-сюда каретки принтера, он просмотрел адреса Глендейл, Санта-Ана, Палм-Спрингс. Вернувшись в гостиную, Лепидопт подошел к большому окну. Он поставил чашку на подоконник и уставился на поток машин на авеню Лабре. Страшно до первого выстрела. В начале 1967 года 20-летний Лепидопт работал в водопроводной компании в Тель-Авиве. Война казалась тогда почти невозможной. Весь май он следил за новостями. Утан капитулировал перед требованием Насара вывести миротворцев ООН из Синайской пустыни, служившей буферной зоной между Египтом и Израилем и египетские войска блокировали залив Акаба. Причем все знали, что египтяне в Йемене дерутся за возможность атаковать Израиль. Автобусное сообщение в Тель-Авиве стало нерегулярным. Многих водителей призвали в армию. В конце мая премьер-министр Эшкол обратился к нации со своей знаменитой заикающейся речью, прозвучавшей робко и нерешительно и все арабские радиостанции от Каира до Дамаска радостно пророчили, что всех евреев скоро сбросят в море. Однако молодой лепидопт поверил в реальность войны, только когда мобилизовали его резервистскую часть. Он вспомнил, как привез в Кибуц под Тель-Авивом обрезки медных труб и выгружал их с грузовика, потея под утренним солнцем и поглядывая на группу молодежи, собравшуюся под навесом бакалейной лавки на другой стороне улицы. Кибуц. Израильская сельскохозяйственная община, члены которой поровну распределяют имущество и все в равной степени трудятся и получают вознаграждение за этот труд». Они обступили маленький транзисторный приемник, включенный на полную громкость. Он был настроен на голос Израиля, и голос из приемника зачитывал позывные «Открытое окно», «Яичница с ветчиной», «Цилиндр», и каждые несколько минут кто-то из парней вздрагивал и, выйдя из-под навеса на солнце, спешил прочь. Голос отдавался эхом и в других приемниках, и по всей улице на глазах у лепидопта из магазинов выходили мужчины и женщины, снимали фартуки, запирали двери. А потом он услышал свой позывной и бросил последнюю охапку труп прямо на улице, чтобы отвезти грузовик на армейскую базу «Пета-Тиква». Он не раз потом вспоминал, как тихо все происходило. Ни плача, ни ликующих криков, только голос по радио и удаляющиеся шаги по мостовой. Теперь, двадцать лет спустя, он рассматривал рекламу Мальбора над автосервисом по ту сторону Лабре и прижимал четыре пальца из правой руки к согретому солнцем стеклу. Выяснилось, что Лепидопта, как спортсмена-парашютиста, срочно перевели в красные береты 55-ю парашютную бригаду под командованием полковника Мардыхая Гура. Три дня он прожил в одной из многочисленных военных палаток возле аэропорта Лот на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом, а в воскресенье 3 июня бригаду погрузили в туристические автобусы с кондиционерами и отвезли на поле военных реактивных самолетов «Тельнов» под Риховотом. На следующее утро он увидел, как шесть французских истребителей «Мираж» уходят на запад. Голубая звезда Давида блестела на серебристых фюзеляжах, и именно тогда все почему-то поняли, что война действительно началась. Египет и Сирия были теперь их явными врагами, и Ордания, возможно, тоже, а ждать помощи от Франции, Британии и США не приходилось. Большую часть парашютного десанта 55-й выбросили в пустыне на южной оконечности Синая, возле египетской авиабазы «Шарм-эль-Шейх», а «Лепидопт» попал в собранный наспех 4-й батальон который инструктировали отдельно от трех остальных. Стоя на асфальте в стороне от грузовых самолетов и автобусов, Лепидопт с товарищами услышали, что четвертый выбросят позже над городком Эттур на восточном берегу Суэцкого залива. Они должны войти в контакт с танковым дивизионом генерала Иоффе, который к тому времени подойдет по побережью с севера. Оттуда им предстоит продвигаться вглубь материка в сторону древнего монастыря святой Екатерины. Им сообщили, что их конечный пункт — необычное каменное образование среди сухой песчаной и гранитной пустыни. Офицер, проводивший инструктаж, назвал эту точку «Рефидим». Лепидопт знал, что так называлось место, где Моисей посохом выбил воду из сухой скалы, чтобы напоить роптавших израильтян. Каждый в четвертом батальоне получил ламинированную карту и зеленый значок в пластиковой пленке. Кое-кто заподозрил в этих значках измерители радиации. Значки оказались тяжелее, чем можно было ожидать, и без всяких надписей, кроме аббревиатуры ONL, по-видимому, буквы обозначали Оакриджскую национальную лабораторию штат Теннесси США. Лепидопт пришперел значок к рубашке защитного цвета поверх которой носил камуфляжную куртку. Но среди дня приказ изменился, лететь вообще не пришлось. Шарм Эль-Шейх был уже взят а вместо этого 55-ю автобусами доставили в старый город Иерусалима, лежавшего в 35 милях к юго-востоку. Это означало, что Иордания тоже вступила в войну, и что Липидопту с товарищами предстоит сражаться с элитным арабским легионом, обученным британцами. Их снабдили новыми картами, и в 6 часов вечера бойцы, сдав парашюты, погрузились в автобусы. Автобус уже тронулся, когда Лепидопту рассказали, что какой-то офицер собрал у всех солдат 4 батальона покрытые пленкой значки. Значок Лепидопта так и остался приколотым к его рубашке. Покачиваясь на автобусном сиденье в сумерках, опускающихся над древними иудейскими горами, Лепидопт обнаружил, что страх очень похож на горя. Два года назад умер его отец, и сейчас он, как и тогда, не мог удержать или закончить ни одной мысли и впивался глазами в убегающие назад деревья за окном, потому что оставаться на месте было невыносимо, и еще он часто зевал, хотя спать совсем не хотелось. В ту ночь на улицах на горе Скопус Всего в одном дневном переходе от стен Иерусалима он увидел холодный пейзаж Иеронима-Босха, силуэты куполов и башен, освещенных минометными взрывами, что раздавались позади них и скелеты джипов и грузовиков, которые словно белые кости поблескивали под израильскими прожекторами. Оглушенный непрерывными очередями 50 миллиметровых пулеметов и танковых орудий, сотрясавших ночной воздух, взглянув на затянутый пеленой дыма полумесяц, он увидел в нем дурное знамение для мусульман. Гудящая ночь казалась безграничной, и Лепидопт рад был, что во дворе опустевшего еврейского университета Вокруг него сгрудились люди. А ведь он еще был не на фронте. Когда колокол на башне Имка пробил час, парашютисты начали продвижение на юг сквозь тяжелую темноту к стенам Старого города. Вскоре рассвело, и утром они уже перегруппировались в разбитом вестибюле отеля Амбассадор. Оттуда видны были стены и Иерусалима, и ворота Ирода. Но только под вечер, миновав отель Револи, бойцы увидели за выгоревшим иорданским автобусом высокие каменные зубцы львиных ворот. Парашютисты осторожно приближались к ним. Сквозь ворота виднелся золотой купол скалы, откуда якобы вознесся на небеса Мухаммед а прямо из заворот ворот по их колонне тотчас застрочил 30 миллиметровый пулемет. Капитана парашютистов, ехавшего на джипе, разорвало пулями, и все вокруг Лепидопта разворачивались и падали под их ударами. Лепидопт нырнул в канаву и принялся стрелять из своего УЗИ, целясь во вспышке, отмечавшие пулеметное дуло. Спустя несколько секунд десятки его товарищей поднялись и бросились в ворота. Они вскоре отступили, чтобы дождаться подкрепления и войти в город на следующий день. Но в ту ночь, завернувшись в одеяло на полу вестибюля Ривали, Лепидопт понял, как это верно сказано. Страшно до первого выстрела. С той минуты, когда позади львиных ворот застрочил пулемет, он просто ловил каждое мгновение, как брошенный в игре мяч, не заглядывая наперед. Некогда страшиться будущего, пока ум занят схваткой с новыми и новыми клочками настоящего. На следующее утро он узнал, что и будущее способно порвать тебя в клочья и что способа совсем избавиться от страха, не существует. «Сигнал с входной двери!» — крикнул из кухни Бозарис. Это либо Малк, либо ФБР. Отвернувшись от окна, Лепидопт поспешил по коричневому ковру в кухню и оторвал собравшуюся складками простыню распечатки. Бумага могла вспыхнуть и обратиться в пепел от одного прикосновения горящей сигареты. Лепидопт нашел взглядом шпильку, торчащую сбоку из компьютера. Дернув ее, он воспламенил бы термитный заряд над жестким диском. Быстро закуривая сигарету, он мысленно представил, как в случае необходимости он проделает два эти действия. По гостиной разнесся негромкий стук в дверь. Стук был условный. Два и еще два раза... Однако Лепидопт спрятался за кухонной стеной, укрепленной выкрашенным в белый цвет стальным листом, и нашел глазами миску сухих макарон на полке по левую руку от него. Но когда Бозарис открыл дверь, в комнату вошел Берт Малк. Куртка намотана на кулак, галстук распущен, воротник расстегнут, песочные волосы мокры от пота. Месукан тихо спросил он. «Это означало «ситуация опасная»?» «Нет», — ответил, выглянув из-за стены, лепидокт. «Просто новые данные поступили». Малк выпростал из-под смятой куртки маленький автоматический пистолет и сунул его в кобуру, пристроенную сзади на бедре. «Здесь еще хуже, чем на улице», — пожаловался он. — Я готов войти в долю, только купите кондиционер. Когда Бозрис закрыл дверь и задвинул все засовы, Лепидопт бросил груду распечаток на кухонную стойку и, наконец, вышел из-за стены кухни. — Дело не в цене. Он сушит воздух. — Сэму нужно проще относиться к фазовым переходам, — проворчал Малк. Почему ему не мешает сигаретный дым? Малк и сам знал, почему. Дыма совсем мало, и Сэм уже смирился с этим неизбежным злом. Так что Липидопт сказал только «Иди послушай, что нового он записал». Он подвел Малка к закрытой двери из кухни и постучал. Скрипучий голос по ту сторону произнес «Погодите минуту, сейчас оденусь». «Прости, Сэм!» — ответил Лепидопт, не выпуская из зубов сигареты и приоткрывая дверь. «Время никого не ждет!» Он пропустил Малка в захламленную комнату. Тощий старик Сэм Гладцер сидел на кровати. Пряди седых волос прилипли к его вспотевшему лбу, лицо под лампочкой без абажура, свисавшей с потолка, казалось совсем осунувшимся. Окно здесь было затянуто алюминиевой фольгой. Но лепидопт расслышал звучавшие из уличного динамика скрипки и оркестр. Начиная с 1970 года он не любил классическую музыку, а вот Сэм, чем слушать то, что крутили по радио, предпочитал ставить записи немецкого «граммофона», и был абсолютно равнодушен к запрету лепидопта на римского Корсакова. В спертом воздухе пахло ружейной смазкой и лосьоном после бритья. Сэм был одет в трусы и майку. Пристроив на носочки, он хмуро глянул на лепидопта, поднялся с кровати и принялся натягивать мешковатые шерстяные брюки. Вентилятор медленно поворачивался над одним из захламленных столов «Ероша волосинки» на кипе по реке Лепидопта, насаженной на пластиковую голову на соседнем столе. — Берт должен прослушать запись, — сказал Лепидопт. — Ладно, ладно, — старик отвернулся, застегивая молнию и затягивая ремень. После того прорыва я ничего не ловил. Подожду в гостиной, не люблю слушать собственный голос. Старик поймал болтавшийся на нитке вокруг шеи голографический медальон, необходимое оснащение каждого дальновидца холомота, спрятал его под рубашку и застегнулся. Когда Сэм вышел и закрыл за собой дверь, Лепидопт, сев на кровать, отмотал назад пленку маленького магнитофона. Малк, привалившись к ближайшему столу, внимательно склонил голову. Перемотка кончилась, и Лепидопт включил воспроизведение. «Ладно», — услышали они голос Сэма, — «выключи свет, не хочу, чтобы потом в глазах ребило. Пауза продолжалась около полуминуты. Лепидопт стряхнул пепел на ковер. Так, продолжал голос Сэма. Это, видимо, Америка онлайн подсовывает мне домик швейцарских Робинзонов в Диснейленде. Не думаю, что это он и есть. Аол дает накладку по результатам анализа. Дай-ка вернусь на линию сигнала. Голоса. Мужчина произносит. Так, решено. А следом кто-то другой говорит. Решись. И нам удастся все. Это Шекспир. Магбет. Возможно, тоже помехи. Мужской голос. Сейчас ей, наверное, 87. Дом стоит на земле, а не на дереве. Маленький домик. Да это сарай. Совсем прогнивший сарай. Не пьет она виски, говорит мужчина. Теперь они внутри домика. Мужчина и маленькая девочка. Внутри пахнет бензином. Я вижу окно, потом оно пропадает. Остается пустой проем. И телевизор. Коробка из-под патронов, говорит мужчина. Хотя я сомневаюсь, что у нее когда-нибудь было ружье. В этот момент голос Сэма прервался кашлем и голос Лепидопта на записи проговорил. Ты видишь какие-нибудь детали, чтобы узнать место? Где они находятся?» Через несколько секунд, откашлившись, заговорил Сэм. «Никаких деталей. Вижу могильный камень надгробную плиту. На ней барельеф и надпись, но прочитать я даже пытаться не буду. Плита в грязи, свежая влажная грязь. Мужчина говорит: пачка старых писем, штемпели Нью-Джерси, 1933, 39, 55. Да, ей, Лизе Маритте. А теперь он говорит: что, серьезно? А вдруг она настоящая? Может, их сделали две? Она говорила, что была знакома с Чаплином. Она летала в Швейцарию, когда он умер. Теперь там еще кто-то. Это твой дядя Беннет. Э -э Раз, два, три. И страшный грохот. Они опустили на место могильную плиту. И снова солнечный свет. Трое людей идут к дому, к задней двери под навесом. Разбитое окно. Что-то про отпечатки пальцев и грабителя. Морите, что с них взять?» — говорит третий. А девочка отвечает. «Дурного слова даже черт о них не скажет». Первый мужчина у задней двери говорит. «Если вор тут и побывал, то он уже смылся». Лепидопт протянул руку и выключил запись. «Здесь Сэм потерял связь», — мрачно произнес он. «Ого!» — проговорил Берт Малк, усевшись на край стола так, чтобы его обдувало вентилятором. «Он сказал Маритти и Лиза, а это уже довольно близко. Сэму знакомо это имя?» «Нет». «Можно позвонить Коронеру в шасте. Теперь, когда мы знаем имя...» Можно спросить, не умирала ли сегодня некая Лиза Маритти. На данный момент можно предположить, что она умерла. Попросим потом кого-нибудь из детективов Эрни позвонить и проверить. «Это была не надгробная плита», — задумчиво произнес Малк. «Нет. Очевидно, это плита с отпечатками ног Чарли Чаплина из китайского театра «Граумана». А этой плиты, кстати, во дворе перед театром больше нет. Ее убрали в пятидесятых, когда пошли разговоры, что Чаплин был коммунистом, а потом она потерялась. Мы уже выяснили, что пара саяним пытались ее отыскать. Саян. Множественная саяним. Добровольный помощник израильских спецслужб за границей действующий из патриотических соображений. Малк тяжело вздохнул. На самом деле ей в этом году должно было исполниться 85. Родилась в 1902. -м. Он отлепил от груди пропотевшую рубашку и подставил ткань под вентилятор. Почему Сэм не попытался прочитать надпись на камне? По сути... Это все равно, что читать во сне, задействуя часть мозга, ответственную за чтение. Ты выпадаешь из проекции. В идеале нам нужны совершенно неграмотные наблюдатели, которые могли бы просто перерисовывать увиденные буквы и цифры, даже не думая их прочитать. Но, по-моему, и так и ясно. Там что-то вроде «Сиду Грауману» от Чарли Чаплина. «Мне кажется, они находятся в Лос-Анджелесе, а не в Шасте», — заметил Малк. Тот парень не сказал «Китайский театр в Голливуде», а сказал просто «Китайский театр», словно соседний ресторан упомянул. «Возможно», — Лепидопт взглянул на часы. «Этой перезаписи всего 55 минут». «Давай бегом проверь, не появлялись ли в китайском театре мужчина с девочкой, которые искали отпечатки ног Чаплина или расспрашивали о них. Может покричать Марити и посмотреть, кто оглянется?» Лепидопт на секунду замер, не донеся сигареты до губ. «Нет. Там могут оказаться другие люди, которым знакомо это имя. И смотри, чтобы тебя самого не выследили». «Вперед! Поторопись!» Малк поспешил мимо него ко входной двери и отпер ее. Когда он вышел, прикрыв дверь за собой, Лепидопт прошел следом и заблокировал все защелки. «Одну минуту», — сказал он Гладцуру и Бозарису, и, пройдя мимо них в свободную спальню, запер дверь. Алюминиевая фольга на окне слегка вибрировала от музыки, Лепидопт присел на корточки возле прикроватного столика, вынул последнюю кассету и вставил запись, сделанную ими в полдень, ту самую, из-за которой он отправил Малка в несостоявшуюся поездку на гору Шаста. Затем включил воспроизведение. Чёртова машина! Зазвучал голос Гладцера. Я вижу старуху в длинной коричневой юбке. Седую, басую, она только что появилась на одеяле в стиле наваха, расстеленном на зеленой траве под деревом. Она лежит на спине, глаза закрыты. Холодно, она высоко в горах. Вокруг нее люди, хиппи, некоторые из них одеты в балахоны, лица загримированы, бороды, бусы, какая-то мистическая сцена. Все удивлены, задают ей вопросы. Она только что появилась на поляне, а не пришла. Ее спрашивают, не упала ли она с дерева. Она лежит на свастике, сделанной из золотой проволоки. Свастика была под одеялом, но они ее сдвинули и увидели свастику. Вот один из хиппи достает из рюкзака сотовый телефон. «Ничего себе, хиппи!» И звонит, наверное, в 911. «Ага!» Говорит, без сознания. «На Сквомидоу, на горе Шаста. Скорую!» «Теперь, говорит она, два слова?» «Войю! вою! Произносит она, не открывая глаз. «Ох! У нее останавливается сердце. Она мертва. Я выхожу». Все исчезло. Лепидопт нажал кнопку «Стоп» и медленно встал. «Да», — думал он, — это была она. «Мы ее, наконец, нашли как раз в момент смерти». Он вернулся в гостиную. «Можно я тоже пойду?» — спросил старый Сэм Гладцер, вставая с дивана. «Я еще не обедал». Лепидопт остановился и взглянул на него через плечо. Главцер напомнил ему усталого старика из анекдота, для которого друзья заказали на день рождения ослепительную проститутку. «Я пришла, чтобы подарить вам суперсекс», — восклицает та, когда он открывает дверь. А старик сварливо отвечает. «Возьму только суп». Но дальновидцем он был хорошим и одним из самых надежных саяним. Евреев, которые, не числились в службе, успешно и без шума помогали в операциях Массада на благо Израиля. Сэм ушел на пенсию из спонсировавшегося ЦРУ аналитического центра при Стэнфордском исследовательском институте в Менло-парке под Сан-Франциско. Он был вдовцом, детей у него не было и лепидопт Уверял себя, что старику приятно снова вернуться к технике ясновидения, первопроходцем которой он был в 1972 году. К тому же за последние несколько лет Глацер с Лепидоптом, сидя на таких вот явочных квартирах, сыграли немало шахматных партий. И Лепидопт полагал, что старику они в радость, помогая ему развеяться, после напряжения или скуки его нынешней жизни. «Прости, Сэм», — ответил он, разводя руками. «Но я все же думаю, нам следует помониторить голографическую линию 24 часа подряд. До завтрашнего полудня. Я пошлю за едой Эрни. Он принесет вам все, что захотите». «Я возьму суп», — подумал он. Хорошая мысль, вставил Бозарис, оторвавшись от клавиатуры. «Пиццу?» Бозарис не соблюдал пищевых запретов и не ограничивал себя в трефной еде. «Все, что он захочет», — сказал ему лепедокт. «И бери на троих. Берт должен скоро вернуться». Берт Малк тоже не утруждал себя выбором кошерной пищи остановились Натака и Энчелада. И Бозерис пошел за провизией. Гладцер снова уснул на диване, а Липидопт сел в кресло у стены рядом с дверью, потому что низкое солнце било в окно с фасада и почти завистливо посмотрел на Гладцера. Вдовец. Детей нет. Ему пришло в голову, что если гладцер испустит дух на этом самом диване, ни один человек не будет убит горем, разве что сам Лепидопт лишится друга и шахматного партнера. Ему вспомнились строчки из стихотворения Айвора Уинтерса. «На миг прельстился я, и вот есть у меня жена и дети». У Лепидопта в Тель-Авиве Остались жена и одиннадцатилетний сын. Скажи, кто его сыну, Луису, что отец работает в Голливуде, мальчишка умер бы от зависти. А Дебора стала бы переживать, что его соблазнит какая-нибудь старлетка. Все каца сотрудники Массада, которые собирают данные, были женаты, и жены их оставались в Израиле. Теоретически предполагалось, что женатый мужчина не попадется в ловушку секса за границей. «Безграничные секс-ловушки», — подумал он, — «как говорил псалмопевец, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от листивого языка чужой». «Не разыгрывай без меня Джона Уэйна», — с содроганием припомнил Липидопт. На той войне 20-летней давности его батальон повторно штурмовал львиные ворота следующим утром в 8.30. Израильская артиллерия и реактивные бомбардировщики обрушились на иорданцев, защищавших город, но Лепидопту и его сослуживцам приходилось драться за каждую узенькую улочку. Бесконечное утро было заполнено пылью, выбитой из древних стен, горячими патронными лентами, вылетающими из узи в обожженные ладони, кровью, забрызгавшей ветровые стекла джипов и растекшейся между камнями мостовой и неуклюжими стараниями сменить магазин, скорчившись в какой-нибудь сточной канаве. Вижу могильный камень надгробную плиту. Лепидопт вспомнил, как обратил внимание на то, что мостики через узкие сточные канавы сделаны из еврейских надгробий, а позже узнал, что все они с разграбленного кладбища на горе Сион. Ему стало интересно, додумался ли кто-нибудь из людей, собиравших и хранивших потом израильских и иорданских солдат, восстановить те камни на старых могилах. К середине утра город сдался израильским войскам. Выстрелы снайперов еще отдавали сехам между древними зданиями, а иорданцев с поднятыми руками уже выстроили у ворот. Израильские солдаты скрупулезно проверяли их документы отыскивая военных, переодевшихся в штатское. Мертвецов выносили на носилках, прикрыв им лица носовыми платками, чтобы врачи не путали их с бесчисленными ранеными. Лепидопт пробивался через квартал Маграби и одним из первых вышел к западной стене храмовой горы Хакател-Хамаарви. Он не сразу понял, что это, увидев обычную древнюю стену по левой стороне переулка. Пучки травы проросли так высоко между рядами выветренной каменной кладки, что не выдернешь. Только увидев, как другие солдаты-израильтяне робко касаются выщербленных камней, он догадался. Это стена. Все, что осталось от второго храма, выстроенного на месте храма Соломона. Строительство завершил Ирод примерно во времена Христа, а уничтожили его римляне в 70-м году. Это было место Шехина, присутствие Бога. Сюда почти две тысячи лет шли иудейские паломники, пока Иордания не положила этому конец, закрыв границы в 1948 году. Солдаты опускались на колени и плакали, забыв о пулях снайперов, и лепидопт, прошарков к растрескавшейся выветренной белой стене, рассеянно отстегнул ремень каски и, сняв ее, ощутил ветер на вспотевших волосах. Он вытер дрожащую руку о камуфляжную куртку и, протянув ее, коснулся стены. Он отвел руку и почему-то с полной уверенностью осознал, что больше никогда не коснется этих камней. В замешательстве от этой внезапной твердой уверенности он даже сделал шаг назад, а потом наперекор ей снова протянул руку к стене, и удар, нанесенный ему, казалось, из ниоткуда оттолкнул его и развернул всем телом бросив на колени. Он молча смотрел, как из рваной раны на правой руке струится кровь. Ему отсекло мизинец вместе с суставом у основания. Несколько солдат короткими очередями обстреливали место, откуда пришел выстрел, а двое утаскивали лепидопта. Рана для такого дня была легкой, но через час его увезли в больницу Хадасса и шестидневная война для него закончилась. Через четыре дня она закончилась и для Израиля. Он отбросил неприятеля к северу, востоку и югу, захватив голландские высоты, западный берег Иордана и Синайскую пустыню. «И еще одиннадцать раз, теперь уже двенадцать. Спасибо тебе, Берт!» За прошедшие 20 лет Лепидопт испытывал такую же уверенность относительно какого-то своего действия. Больше ты этого никогда не сделаешь. В 1970-м, через три года после того, как он в первый и последний раз коснулся Западной Стены, он побывал на представлении Шахерезады Римского-Корсакова в концертном зале имени Манна, и с последними нотами «Аллегро Мольто» вдруг проникся уверенностью, что никогда больше ее не услышит. Еще через два года он в последний раз побывал в Париже, а вскоре после этого понял, что никогда больше не искупается в океане. Лишившись части кисти за попытку проверить истинность предчувствия относительно Западной Стены, В дальнейшем Лепидопт уже не рвался их проверять. Только за последний год он в последний раз сменил шину, съел сэндвич с тунцом, приласкал кота и посмотрел кино в кинотеатре. А теперь осознал, что никогда больше не услышит имя Джона Уэйна. «Скоро ли?» — равнодушно размышлял Лепидопт. «Я в последний раз заведу машину, закрою дверь, почищу зубы». Кашлину. На рассвете Лепидопт побывал в синагоге Анше Эмес в пика Робертсоне, чтобы, как обычно, повторить Шахрит Тефила и Шма Исраэль. Но на дневное богослужение он явно не попадал, равно как и на вечернее. Он вполне мог, уединившись, повторить дневную молитву Минха здесь, на квартире. Лепидопт поднялся и направился в другую спальню, где хранил бархатный мешочек с покрывалом таллит и маленькие кожаные ящички с тефилинами. Он каждый день выбривал себе макушку под кипу, и та кипа, которую он надевал для молитвы, тоже хранилась в спальне. В ванной он свою кипу-парик никогда не держал. Рабби Хия бар Аши, Писал, что человек, чей ум в смятении, не должен молиться. Лепидопт надеялся, что Бог простит ему и этот грех.